Глава 4. Девушки вышли из машины, поднялись по лестнице на крыльцо академии и обернулись, чтобы помыхать на прощание мачехи Джима. Это было уже чем-то вроде традиции. Вежливые улыбки, ангельские выражения лиц, воздушные поцелуи на прощание. Всякий раз после этого Ксюша тяжело вздыхала и не особо нравилось изображать из себя паньку. Но иначе было нельзя. Чем меньше родители знали о них, тем меньше беспокоились и меньше лезли в учебу и личную жизнь. Была бы ее воля, девушка с удовольствием содрала бы себя прямо сейчас и ненавистную форму, и идиотские лоферы на низкой подошве, но в этой дыре, именуемой элитной обителью знаний, не дозволялось нарушать заведенные порядки. Это могло бы спровоцировать еще больший скандал, чем просто двойка за незданную вовремя работу. Кстати, о работах. На следующей неделе... Куратор сделает рассылку ведомостей, успеваемости родителям. Вздохнула Джима, срывая с головы резинку. Ее пышные кудрявые волосы рассыпались по плечам. Если отец узнает, что у меня проблемы с некоторыми предметами, то опять придется заниматься с репетитором. Проблемы? Закатав рукавы рубашки до локтя, усмехнулась Ксюша. Ты называешь это проблемы? Четверка за экзамен? Ты серьезно? Но ведь я хотела получить высший бал. Ты хотела или твой папочка? Ну, девчонка нахмурилась. Отца бы это порадовало. Круто, покачала головой Сине. У тебя отлично почти по всем предметам, и ты лучше всех сдашь сессию. Я в этом уверена, преподы уверены, и ты сама это знаешь. Но почему-то убиваешься из-за какой-то четверки, которая ни на что не влияет. Джемка, да ты звезданутая, честно. Я просто привыкла все и всегда делать на отлично, пожала плечами та. Они вошли в здание и задержались у зеркала. «А ты для себя жить не пробовала?» Ксюша поправила прическу. «Вот скажи, ты сама-то хотела учиться в этом заведении для богатых недомерков, а? Финансы и вся эта фигня, неужели это тебя привлекает?» «Не знаю». «Тебе же потом всю жизнь придется этим заниматься». «Но я...» «А как же та итальянская художественная академия?» Ксюша повернулась и прихватила подругу руками за предплечье. «Ты же о ней мечтала!» Джема смотрела на нее, не моргая. «Я подумала и решила, что это несерьезно». После паузы ответила она. Ксения посмотрела на нее устало. «А что тогда серьезно?» «А что значит жить для себя?» высвободилась подруга. «Конфликтовать с родителями, забивать на учебу? Какое будущее ждет?» Она осеклась. «Меня?» хмыкнула Ксюша. Они побрели по коридору в сторону нужной аудитории. «Где ты была вчера? Что опять натворила?» Тихо спросила Джима. «Да ничего такого», — отмахнулась девушка. Позвонила Линка, сказала, что ей скучно. «Я ведь знаю, что ты ее терпеть не можешь, поэтому ничего не стала тебе говорить. Мы посидели у нее немного, покурили тех вишневых сигарет, которые ее мать приводит из Франции». Видя, как Джима закатывает глаза, Ксения развела руками. «Ну, а что? Я не святая, да. Это же просто сигарета, Джим. Не дурь какая-нибудь. И не смотри на меня так. Ты не моя мамочка». А дальше? Они вошли в кабинет и заняли свои места. Ксюша швырнула на стол тетрадку и легла на парту, чтобы посторонние не могли ее слышать. Потом мы выпили немного ликера из бара ее родителей. Потом намешали еще какой-то дрянью. Потом нам стало скучно. Мы взяли такси и поехали в какой-то клуб. «Какой-то?» – вытрохилась Джима. «Ну да. Я не спрашивала название. Линка одолжила мне свои шмотки и мамины Джиммичу. И я думала только о том, как бы не грохнуться в них на виду у всех. Они мне были малы на размер, прикинь. Еще и шпильки. Во! Сантиметров 16 Ты надела чужую обувь? Да брось!» – небрежно отмахнулась Ксюша. «Они новые. Я ж посмотрела». «Или ты думала, что я в форменных лоферах туда попрось? «Зачем ты вообще пошла с ней?» Девушка почувствовала, как вспыхнули щеки. Линка сказала, что Стас тоже иногда ходит в этот клуб. Правда, я так и не поняла, что это за место. Дыра какая-то, кругом одно быдло. И Стаса там отродясь не водилась. И вообще, когда Линка пропала, меня какой-то придурок пытался облапать. «Шутишь?» Джима чуть не обронила челюсть. Ксения почесала лоб. «Да, это ерунда!» Все ведь обошлось. А если в следующий раз не обойдется? А я больше никуда с этой придурочной не пойду. Оказывается, она потащила меня туда только потому, что втюрилась в какого-то качка-стриптизера и болтала с ним, пока я пыталась отделаться от этого пьяного придурка. А я тебя предупреждала, покачала головой Линкин Линкины родители все время в разъездах. Вот она жиру бесится, приключений ей подавай. И сверстники ей тоже никогда не нравились, поэтому она только со взрослыми мужиками тусуется. Ты смотри, в следующий раз она тебе и, похоже, может проблему устроить». «Да, я в курсе, что она тебе не нравится», — наморщила лоб Ксения. «Спокойно, Джем, я уже не маленькая, мне две недели назад исполнилось 18 забыла, так что я сама могу решать, с кем мне общаться». «А вот и твоя закадычная подружка», — сквозь зубы процедила Джема и сделала глубокий вдох. Лина налетела на них облаком и смеси дорогого парфюма и сигаретного дыма. Оббежала сзади, обняла сразу обеих, и крепко сжала. «Доброе утро!» — поцеловала в щеку сначала Ксюша, а затем ее подругу, не успевшую вовремя увернуться от нежеланных проявлений нежности. «Как же я скучала!» «Привет!» — сдержанно улыбнулась Ксения. «Когда это ты успела соскучиться?» — проворчала Джима, стирая следы розовой помады со своей щеки. «Только вчера виделись!» «Джемка, ты одуреешь!» В очередной раз, не замечая пренебрежение расхохоталась Лина. Поправила рыжие локоны, наклонилась и еще раз обняла обеих. «Ты столько всего пропустила? Мы с Ксю вчера были в таком потрясающем месте!» «Правда?» Скептически выгнула бровь Джема и зыркнула на Ксюшу. «Скажи ей, Ксю, скажи, скажи!» «Да?» — неловко улыбнулась Ксения. «Место интересное, конечно!» «Так вот», — серьезно сказала Лина, выпрямляясь, «у меня родилась идея, нам нужно срочно запланировать новую вечеринку». Она взмахнула руками. «Круто я придумала, да?» Девушки переглянулись. «Лин, ты знаешь, что...» Начала была Ксюша. Но в этот момент в аудиторию, громко смеясь, вошли парни. Стас, Дима, Олег, Матвей. Все четверо спортсмены, сыновья уважаемых чиновников и бизнесменов. Ксении стало трудно дышать. Все-таки Стас ей очень нравился. И этот дурацкий пиджак с нашивкой эмблемой. Их академии смотрелся на нем идеально. И строгая рубашка, и даже жилеты, которые портили вид остальных парней, только подчеркивали достоинство его крепкой фигуры. Кажется, этому красавчику шло все, что ни на день. «Привет, девчонки!» – лениво махнул он рукой а затем фирменным жестом поправил взъерушенные светлые волосы, и сердце Ксюши стремительно подпрыгнуло в груди. Было в этом парне что-то такое, драйвовое, что ли? Он смотрел на всех свысока, явно ощущал себя хозяином жизни, держался лидером среди друзей и мог дерзко ответить преподавателям. Да в нем чувствовала сила, именно это особенно притягивало девчонок. Стас мог выбрать любую, какую только захочет. И Ксении тоже проявлял явный интерес. Но Ксюша не торопилась. Она не собиралась быть очередной его подружкой на одну ночь. Она хотела всецело завладеть мыслями этого блондинчика и готова была подождать, если нужно. И если бы не вчерашнее предложение Линки поехать за ним в клуб, то Ксения вряд ли бы стала сама бегать за этим парнем. Так она думала. Ровно до того момента, пока Линка не подозвала нетерпеливым жестом Стаса к их столу. «Привет, Стас!» — улыбнулась Ксюша, стараясь казаться расслабленной. «Привет!» — едва слышно пробормотала Джима. «Как дела?» — он замер прямо перед Ксюшей. «Стас, мы хотели тебя спросить!» — вмешалась Лина, подбираясь к нему ближе. «Может, ты знаешь место, где можно культурно посидеть? Хороший клуб, приличная музыка, достойная кухня?» «Представляешь, мы с Ксю вчера искали, где погудеть вдвоем, и таксист привез нас в какую-то ужасную дыру, там даже коктейлей приличных не было, а еще какие-то нахалы проходы не давали». Ее ресницы взмахнули и задрожали в попытке придать взгляду соблазнительности. «Так чего вы не позвонили мне?» удивился Стас, садясь на край парты. «Ксень, ты же знаешь мой номер». «Я... да...» растерялась та, умирает желание прибить Лину. «Знаю». В помещение вошла Ирина Александровна, преподаватель высшей математики. Не глядя на них, прошла к своему столу. «Если хотите хорошо отдохнуть, то лучше места, чем север». «Нет», — сказал парень, вставая. «Это клуб моего знакомого. Я вас проведу». «Стас, ты золото!» — бросилась ему на шею Линка. «Набери мне, Ксень, ладно?» Парень не вернул взгляд на Ксюшу. «Если получится», — решила она набить себе цену. «Сам знаешь, как много задают в последнее время». «Ты уже говорила ему? Говорила?» Вдруг перекинулась на нее Лина. «О чем?» — не поняла Ксения. «О машине?» «Какой?» — попыталась вспомнить та. Линка опять метнулась к Стасу. «Отец Ксю купил ей тачку, прикинь, прикинь!» «Боже!» — Ксения стала не по себе. Кажется, вчера она говорила Лене что-то про то, что отец не так давно приобрел для Наденьки новый автомобиль. Но она готова была поклясться, что не пыталась выдать этот подарок за свой. «Рейндж Ровер белый!» «Поздравляю!» — цокнул языком Стас. «Отличный вариант для первого автомобиля. Надежный, достаточно мощный. Ты уже получила права?» Ксюша застыла с открытым ртом. Краем глаза она видела, что Джема глядит на нее с выражением, словно подталкивая сознаться в том, что произошло недоразумение. «Но Стас...» — он смотрел на нее с таким уважением. «Блин, да он никогда на нее вот так не смотрел!» «Я еще только учусь в автошколе», — произнесла Ксюша и облизнула губы. «Но мы ведь можем уже сейчас прокатиться на твоей тачке, да?» — захлопала в ладоши Лина. Ксюша готова была испепелить ее взглядом Остас, который, как все знали уже давно, гонял на отцовской тачке, продолжал смотреть на нее с неподдельным интересом. Она словно выросла в его глаза. Отец сказал, что вручит мне ключи в день, когда получу права. Выдохнула девушка, с трудом выдерживая зрительный контакт. «Прокати, прокати!» – заверещала Алина. Ксюша повернулась и посмотрела на Джиму, та едва сдерживала рвущиеся наружу эмоции. «Я не знаю», – растерялась Ксения еще больше. «Ксения, если у тебя с этим проблемы», – наклонился к ней Стас, – «то ничего страшного. Хочешь, прокачу вас на свои». Он улыбнулся и положил свою ладонь на ее плечо. Было так трудно сопротивляться этой улыбке, что Ксюша растянула губы в ответ. «Да какие проблемы? Возьму ключи и прокатимся». «Не терпится заценить твою тачку», – одобрительно кивнул парень. «Молодые люди, а вы наговорились?» — обратилась к ним Ирина Александровна. «Прошу вас пройти на свои места». Стас подмигнул и вернулся за свой стол. Линка хихикнула, склонившись над ними. «Круто я все устроила! Должна будешь!» и, веляя задом, направилась к последней партии «Дура!» — прочистив горло, процедила Джему. «Знаю», — отозвалась Ксюша. Она готова была рухнуть лицом на столешницу от осознания собственной глупости. «Позвони мне», — жестом показал Стас, поворачиваясь к ней. И сердце снова забилось быстрее. «Ну и что? Пусть, — подумаешь, — тачка прокатятся и поставят на место в гараж. Зато у них будет свидание почти. Но это ведь формальности». «Князева, вы сдали работу, которую я просила сделать на прошлой неделе?» Раздалось почти над духом Ксения подняла взгляд. «Почему опять я?» «Потому что я должна вас каким-то образом аттестовать», грозно сказала Ирина Александровна. «Только как мне это сделать, если вы пропускаете мои лекции, не пишите тесты и курсовые, всякий раз отказываетесь сдавать самостоятельные работы?» «Я не успела», устало выдохнула Ксюша и отвернулась к окну. «У меня эти, как они, красные дни календаря». По классу прокатилась волна смешков. Девушка посмотрела на преподавателя. «Вы же должны меня понять, как женщина?» «Князева, мне придется поговорить с вашим отцом», — покраснела Ирина Александровна. «Тогда вам нужно позаботиться об этом заранее. К нему запись на полгода вперед. Сожалею». Кто-то на галерке заржал. «Как знаете...» — сжала челюсти женщина. Ксюша гордо выдержала ее взгляд. Она не боялась. Отцу было плевать на ее успехи или не успехи. Вероятнее всего, его секретарша распечатывала все присланные на почту ведомости успеваемости, а он просто швырял их в корзину, даже не просматривая. Академию-то она все равно закончит. Кто захочет иметь проблемы с князевым-старшим? Выдадут диплом, никуда не денутся. Об этом она могла даже не переживать.